Третье. Ава. Имя. Ава Николс. Покойного. Слово бродит в голове и, наконец, обретает смысл. Папочка. Это мой отец, Итан Николс. Дата рождения, адрес, ближайшие родственники. Я механически отвечаю на вопросы, но вижу лишь, как застегивают черный мешок. Таких полно вокруг. Машины скорой помощи заняты живыми. Мертвым приходится ждать. «Дата рождения и дата смерти. Сегодня. В 52 года. Тебя есть кому забрать?» «Пытаюсь собраться с мыслями. Я остаюсь с ним. Дорогая, здесь холодно, тебе надо переодеться, иди домой». «Домой?» Я недоуменно смотрю на женщину. «Дом там, где мы жили вместе с папой. Как я теперь вернусь туда одна?» «Сегодня общественный транспорт не работает. Если тебя некому забрать, тут есть бесплатные такси». «Такси?» «Ты в порядке? Разве это возможно? Но она старается помочь, а ведь есть и другие люди, поэтому я вру, что меня заберет дядя, и она с облегчением отходит. Но с места я не двигаюсь и жду. Наконец, одна из скорых забирает папу. Уже поздно. Тело онемело от холода и всего случившегося, и я иду туда, где когда-то был дом. Идти далеко, но делать больше нечего». Вскоре я, натыкаюсь на горящие огнями кафе и вваливаюсь внутрь. Собравшиеся оборачиваются ко мне, и в глазах проступает ужас. Я оглядываю себя, вся в крови, папиной. Меня силой усаживают на стул и суют в руку чашку чаю. Истинно английский способ борьбы с трудностями и ответ на любую проблему. По крайней мере, чашка теплая и согревает ладони. На стене висит телевизор, и все внимательно слушают. Но никому точно не известно, что на самом деле произошло и почему. Сообщения приходят из всех уголков Лондона. Смерть, разрушения, еще бомбы, смертники. Он был не один. Что мне теперь делать? Телефон все еще в кармане. Я достаю его. Зарядка почти кончилась, но сигнал ловит. Вот чем хороши старые телефоны. Переживут что угодно. «Кому позвонить? Мы с папой всегда держались обособленно. Он говорил, что ему это нравится, но по правде, когда он стал работать таксистом, большинство институтских приятелей просто утратили к нам интерес и стали все реже навещать. Папины родители умерли, а с братом он почти не общался. Я даже не знаю, где он живет. Я позвонила Сэм. Не знаю, почему. Мы ведь едва знакомы, но именно ее голос мне сейчас хотелось услышать». Раздалось два гудка. «Она вряд ли возьмет трубку, да?» Щелчок и заговорил голос. «Не Сэм». И я испугалась. Вдруг с ней что-то случилось. «Где Сэм? С ней все хорошо?» «Кто спрашивает?» «Ее подруга Ава». «Здравствуй, Ава, это Пенни. Сэм в порядке». «Ее телефон сломался, и звонки перенаправили домой. Что ей передать?» «Я... я не знаю». А вот и в порядке?» Слов не находилось, и я уже готова была положить трубку. А вот и там?» Но решилась. «Папа, он умер. Бомба!» «Ох, Ава, мне так жаль, где ты? С тобой кто-нибудь есть?» «Нет, я не знаю, где я, какое то кафе?» «Секунду», — она помолчала. «Попроси адрес кафе, мы пошлем за тобой машину».